Фобии, по данным ВОЗ, половина взрослого населения Земли страдает страхами, которые мешают нормальной жизни. Так, 40% чувствуют напряжение во время каждого авиаперелета, 22% при лечении у стоматолога, а у 12% возникают фобии, внезапные и парализующие волю страхи. Например, человек просто не может сесть в самолет или зайти в кабинет врача. Нервная дрожь, чувство полной незащищенности, ужас охватывают некоторых из нас перед трапом самолета, перед закрытым или открытым пространством, в одиночестве или при необходимости публичного выступления. Эти эмоции, неконтролируемые на первый взгляд, отравляют повседневную жизнь. Но они не фатальны, фобией нельзя управлять. Но можно от нее избавиться, или существенно ослабить ее влияние,